Э, вижу, у вас окно разбито», — сказал Валентен Лакею, расплачиваясь. «Вы «Ну, понимаете, да, сэр», — ответил Лакей, заботченно подсчитывая деньги. вы были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился». «Вот именно, сэр», — сказал он. «Ну и дела, сэр». «А что такое?» — небрежно спросил сыщик. «Понимаете, пришли к нам тут двое священников», — поведал Лакей. Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракли они. Один заплатил и пошел. Другой чего-то возился. Смотрю. Завтрак-то был дешевый, а заплатил чуть ли не в четверо. Я говорю, вы лишнее дали. А он остановился на пороге. И так это спокойно говорит. Правда? Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился. Хм... «Интересно, а почему?» — спросил сыщик. «Я бы чем хотите поклялся, что в счете было четыре шиллинга. А тут смотрю, четырнадцать, хоть ты тресни». «Так», — вскричал Валентен, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. «И что же?» А он стоит себе в дверях и говорит. «Простите, перепутал». Ну, это будет за окно. Какое такое окно, говорю? Которое я разобью. И трах зонтиком. Слушатели вскрикнули. Инспектор тихо спросил. Э, мы что, гонимся за сумасшедшим? Лакей продолжал, смакуя смешную историю. Вы понимаете, я так весел, ничего не понимая. А он догнал того высокого. Свернули они за угол. И как побегут по Балок-стрит. Я за ними со всех ног, ну куда там ушли. Балок-стрит, крикнул сыщик, и понесся по улице, так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался. Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон. Казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хемстедскому лугу, Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валантен остановился за шаг до ловчонки, где торговали сластями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской. Подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось. Костлявая женщина, старообразная, хотя и не старая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца, но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила. «Вы, наверное, за пакетом?» – спросила она. «Я его отослала». «А, «Э, за пакетом?» — повторил Волонтен. Пришел черед ему удивляться. «Ну да, тот мужчина оставил. Священник, что ли?» «Э, «Ради бога!» — воскликнул Волонтен и подался вперед. Его пылка нетерпения прорвалась, наконец, наружу. «Ради бога! Расскажите подробно. «Ну, не совсем уверенно начала женщина». Зашли сюда священники. Это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то, про все и пошли к лугу. Вдруг один бежит. Я пакета не оставлял. Я туда, сюда, нигде нету. А он говорит, ладно, найдете, Пошлите вот по такому адресу и дал мне этот адрес еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарило, а ушел он, глядь, пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда. Где-то в Эсминстере. А сейчас я и подумала, наверное, в этом пакете что-то очень важное. Вот полиция за ним и пришла. хе, -хе так и есть», — быстро сказал Волантенн. Близко тут лук. Прямо идти минут пятнадцать, сказала женщина. К самым воротам выйдите. Валентен выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусились за ним. Узкие улицы предместья лежали в тени домов. И вынырнув на большой пустырь под открытое небо, Преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-веловой дали. Зеленый светящийся сумерок быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которое зовется Долиной Здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись. На скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синюю величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на луг, Валентен увидел, наконец, то, что искал. Вдалеке чернели и расставались пары. Одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков. Но Валентен увидел, что один много ниже другого. Высокий шел Смиренный, Чина, как подобает ученому клирику. Но было видно, что в нем больше шести футов. Волантен сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось, и двое в черном стали видны четко, как у микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его, И не удивило, кем бы ни был высокий, маленького, Волонтен узнал, то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которым он посоветовал смотреть получше за своими свертками. Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, серебряная вещь с камушками. А Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. Но то, что узнал Валентен, прекрасно мог узнать и Фламбо. Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхал прокрест. Фламбо захотел украсть его. Это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс. Так что Фламбо, блестящему актеру, ничего не стоило затащить его на этот лук. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного священника и чуть не запрезирал фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как не бился, смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоих? Перепутанными ярлычками, Платой вперед за разбитое окно. Он пришел к концу пути, Но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валентин упускал преступника, Но ключ находил всегда. Сейчас же все наоборот. Он настиг преступника, Но ключа у него не было. Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, не беседовали и не замечали, куда идут. Но шли они в самый дикий и тихий угол луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь. Они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», который повторял то и дело высокий голос. Вдруг путем преградили заросли над обрывом. Сыщики потеряли след, и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. По деревом стояла ветхая скамья. На ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелени и еще сверкали у темнейшего горизонта, Синий-зеленый купол неба становился зелено-синим, а звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантен сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал, наконец, о чем говорили странные священнослужители. Он слушал минуту, другую, и без сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнейшего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, благочестиво, степенно, учено, о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще – обратив круглое лицо к разгорающимся звездам, высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостоин на них взглянуть. Беседа их была невинной невинного. Ничего более возвышенного не услышишь у белой итальянской обители или в Черном испанском соборе. Первым донесся голос отца Брауна. Та, что имели в виду. Средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес. Высокий священник кивнул склоненной головой. Да, сказал он, безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над нами, могут быть вселенные, где разум неразумен? «Нет», — сказал отец Браун, — «разум разумен везде». Высокий поднял суровое лицо, к усеянному звездам небу. «Кто может знать, если ли у безграничной вселенной?» Снова начал он. «У нее нет пространственных границ», — сказал маленький и резко повернулся к нему. «Но за границы нравственных законов она не выходит». Валентен сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним. Ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ Высокого и услышал только отца Брауна. «Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде». Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры. Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя. Сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума, справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов, вы найдете все ту же заповедь. Не укради!» Валентен собрался было встать. У него затекло все тело и уйти потише. В первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость... Но Высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях. А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, я склоняю голову. И не поднимая головы Не меняя интонации Прибавил Давайте-ка сюда Этот крест Мы тут одни И я вас могу распотрошить Как чучело От того, что он не менял Ни позы, ни тона Эти слова прозвучали Еще страшнее Но хранитель святыни Почти не шевельнулся Его глуповатое лицо Было обращено к звездам Может быть он не понял Или окаменел от страха Да -э -э -э". Все так же тихо Сказал высокий По всему видно Находившийся в хорошем расположении духа Ха-ха-ха-ха Да Я Фламба. Помолчал и прибавил. Но отдадите вы крест? Нет, сказал Браун. И односложное это слово странно прозвенело в тишине. Нет. И тут с фламбой слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. «Не отдадите!» — сказал он. «Еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак холостяк!» «А знаете почему?» «Потому что у меня в кармане маленький сельский священник повернул к нему лицо. Даже в сумерках было видно, как он растерян. И спросил взволнованный и робко, словно подчиненный. «Вы...» «Вы уверены?» Фламбо взвыл от восторга. «Но «Ну, с вами театр не надо!» <смех> — закричал он. «Да, достопочтенная брюква, я уверен. Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня камешки. <смех> старый прием, отец Браун, очень старый прием». Да, сказал отец Браун, и все так же странно, несмело пригладил волосы. Я о нем слышал. Эй? Что такое? Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. Кто? Увы? спросил он. От кого это вы могли слышать? Я не вправе назвать вам его имя, просто сказал Браун. Понимаете, он каялся. «Он жил этим лет двадцать, подменял свертки и пакеты. И вот когда я вас заподозрил, я вспомнил про него беднягу». «Заподозрили?» — повторил преступник. «Вы что, действительно догадались, что я вас э, не зря тащу в такую глушь? «Ну да», — виновато, сказал Браун. «Я вас сразу заподозрил. Понимаете?» «У вас запястье изуродовано. Это должно быть от наручников?» «Ох, черт!» – заорал Фламбо. «Вы-то откуда знаете про наручники?» «От прихожан», – ответил Браун, кротко поднимая брови. «Когда я служил в Хартпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти». Крест. — Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал. — Отослали, — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой. — Да, отослал, — спокойно продолжал священник. Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставлял, а вот потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Энсминстер, моему другу. Этому я тоже научился от этого бедняги. «Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах!» «Сейчас он в монастыре!» «Знаете, в жизни многому научишься!» Закончил он, виновато почесывая за ухом. «Что ж нам, священникам, делать?» «Приходят, рассказывают!» Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. «Там не было ничего!» кроме бумаги, кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал «Не верю!» «Я не верю, что такая тыква может все это обстряпать!» «Крест у вас!» «Не дадите!» «Отберу!» «Мы здесь одни!» «Нет, мой друг, вы снова ошибаетесь!» Просто сказал отец Браун и тоже встал. «Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни». Фламбо замер на месте. «За этим деревом, — сказал отец Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик». Волантен пробурчал себе под нос, сидя в кустах. «Я просто поражен, поражен!» «Вы спросите, зачем они сюда пришли?» «Я их привел». «Как?» Фу, «Что ж я скажу, если хотите?» «Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук». «Понимаете, я не был уверен, что вы вор и не хотел оскорблять своего брата-священника». «Вот я и стал вас испытывать». Когда человеку дают соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в салонку сахар. И вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. «Я приписал единицу, и вы заплатили!» «Фламбо! Вот-вот кинется на него, словно тигр!» Но вор стоял, как зачарованный. Он хотел все понять. «Ну вот!» — с тяжеловесной дотошностью объяснил отец Браун. «Вы не оставляли следов. Кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы она нас весь день. Я не причинял большого вреда. Облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, но крест я спас. Сейчас он в Эсминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток. Чего я не сделал? Как хорошо, что вы о нем не слышали, просиял священник. Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна. Я слабоват в коленках. Что вы несете? Но уж про пятна-то я думал, вы знаете, обрадовался Браун. Значит, вы еще не очень испорчены. А вы-то откуда знаете всю эту гадость? Ну... «Наверное, потому что я просто холостяк», — сказал Браун. «Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник». «Какая еще теория?» «Вы нападали на разум». — ответил Браун. — Это дурное богословие. Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры. Он отступил назад и низко поклонился Волонтену. — Нет, не мне, не мне кланяйтесь, Мон Ами сказал Волонтен серебряно-звонким голосом. «Поклонимся оба тому, кто нас превзошел». И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.